Он вышел, и когда одна из них быстро закрыла за ним дверь... Может, они боятся, что от солнца их чертова фальшивые фотографии призраков выцветут, угрюмо подумал папаша. Повернулся и щелкнул полароидом старую негритянку, которая все еще сгибала листья. Он сделал это, поддавшись порыву. Подобно тому, как человек с подлинкой, может, поддавшись порыву свернуть на другую сторону проселочной дороги,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 при этом нечаянно нажав на сигнал и уехав. Но, проехав три квартала к югу, вынужден был остановиться и просто сидеть за рулем минут 10 ожидая, пока дрожь уймется настолько, чтобы он мог вести машину. Ну и довольно о сестрах пас. В течение следующих пяти дней папаша носился по оставшимся адресам из списка, который он держал в уме.